Александр Сиддых Проект Надежда Книга 1. Глава первая. Побег. Чутки сон Виктора прервал шум приближающихся шагов. На жесткой лавке он и не мог быть другим. Первое ощущение на грани сонной одыри и яви, боль в скованных наручниками запястьях. Она-то окончательно заставила вспомнить, где он находится. Все еще не открывая глаз, слегка потянулся и пошевелил затекшими руками, восстанавливая кровообращение. Боль тотчас вернулась. «Не стоит дергаться», — подумал Виктор и слегка приоткрыл глаза. Первое, что он увидел двух полицейских, остановившихся возле его импровизированной кровати, один из них повыше и поплотнее, наклонился и слегка толкнул Виктора в плечо. «Эй, лентяй, поднимайся! Хватит прикидываться спящей красавицей! Если бы к самому удачливому контрабандисту побережья можно было так легко подойти, то зачем тогда правительству содержать всю нашу контору?» Виктор, понимая дальнейшую бессмысленность представления, полностью открыл глаза и уже демонстративно снова сладко подтянулся, подставляя свои браслеты чуть ли не к самому носу ближайшего стража порядка, благоруки сковали спереди. В противном случае пострадали бы не только запястья, а все затекшее от неудобной позы тела. Да и заснуть в таком положении вряд ли бы удалось. Полица чуть отпрянул, уклоняясь от прямого контакта с ладонями арестованного, но намека не понял. Пришлось озвучить свои требования. Недовольно поглядывая на туповатых надзирателей, он проворчал. «Может быть, пора снять эти дешевые украшения, а то размяться мешают». — Ну да, а потом опять лови тебя по всему побережью! — усмехнулся второй, более молодой, подтянутый полицейский. — Как отсюда можно убежать. Здесь же кругом ваши довольные рожи. — Да и, как я заметил, ходите вы только парами, — возразил Виктор. — А так же, как и в прошлый раз, из соседнего управления, — луково усмехнувшись, ответил плотный. — Народа там побольше нашего, но ты ухитрился выскользнуть из здания незамеченным. Или придумай что-нибудь похлеще. «Бережонова, бог бережет», — добавил молодой. «Неужели я такой страшный?» Продолжая поддразнивать блестителей закона, покачал головой Виктор. «Не страшный, а хитрый, а это намного хуже», — отозвался молодой. «Ладно, хватит мозги пудрить. Поднимай задницу с постели и потопай к шефу, а то подумаешь, что ты опять каким-нибудь образом от охраны избавился» и уже исчез в неизвестном направлении», — прервал разговор плотный. «Эту пыточную лежанку они называют постелью. Все бока болят», — угрюмо проворчал Виктор, неторопливо вставая с жесткой лавки. «Ничего, шеф тебе скоро поднимет настроение», — ухмыльнулся молодой, отходя в сторону, и давая Виктору пройти вперед. «Наверное, отечески обнимет и отпустит на все четыре стороны». «Нет». Тогда даже не представляю, каким образом начальник полиции собирается улучшить мое настроение. Разве что предложит распить с ним бутылочку контрабандного эфира. Тоже нет. Значит, без вариантов. Бортнул Виктор, выходя из камеры. Повинуясь указаниям конвоиров, он молча прошел несколько поворотов по обшарпанному, давно нечищенному коридору, по укоренившейся привычке внимательно осматривая и запоминая все вокруг. И, поднявшись выше на несколько этажей, остановился посередине более-менее чистой комнаты, служившей приемной начальника управления. На месте секретаря за примитивным пультом стационарного терминала сидел маленький щуплый полицейский и двумя пальцами медленно и неумело что-то выстукивал на клавишах. Похоже, нейроинтерфейсом здесь даже не пахло. Да и робкие попытки блестителя освоить примитивную технику наводили на мысль, что это подобие секретаря даже не предполагает о существовании нейротехнологий. Впрочем, это неудивительно. Набирать таких неумех из числа переселенцев – обычная практика полицейского управления. Редко кто из жителей города соглашался на опасную работу, да и оплата была смехотворной. Помещение мало чем отличалось от остальных переходов, по которым привели сюда Виктора. Небольшое пространство наполовину завалено какими-то ящиками, Практически везде лежал толстый слой пыли. Только вдоль стены и мимо стола с терминалом проходила относительно чистая дорожка. Роботы-уборщики давно не касались этого заповедника вечной грязи. Как только Виктор в сопровождении полицейских переступил порог этой странной приемной, словно застрявшей в далеком прошлом, секретарь каким-то змеиным движением выскользнул из-за стола и исчез за дверью шефа. Через несколько секунд он повторил эту процедуру в обратном порядке, оставив дверь открытой и слегка кивнул сопровождению. Виктор не стал дожидаться традиционного в этих случаях тычка в спину, сам направился в открытую дверь. Конвойные, чуть не наступая ему, на пятки беззвучно вошли следом. В кабинете оказалось намного чище, хотя разных ящиков и тому подобного хлама для хранения всякой всячины хватало и здесь. Два больших окна, укрепленные мощными решетками, давали достаточно света, чтобы не споткнуться о какой-нибудь предмет убогой обстановки. За массивным столом сидел седой человек с нашивками капитана и что-то писал. «Арестованный Виктор Стоун по вашему приказу доставлен», — отрапортовал плотно выйдя вперед. «Сопротивление и попыток бегству не предпринимал», — добавил к рапорту молодой. «Снимите с него наручники и ждите за дверью», — сказал капитан. «Не боитесь, что сбежит?» — неуверенно поежился плотный, бросив осторожный взгляд на Виктора. Из этой комнаты выход только через двери. Махнул рукой Седой в сторону толстых решеток на окнах. «А вам приказано ждать за ними именно для того, чтобы заключенный не сбежал». Без дальнейших возражений, сняв наручники с Виктора, полицейские удалились. «Садитесь, пожалуйста». Седой вежливо указал Виктору на единственный стул, расположенный напротив рабочего стола. Наконец-то слышу нормальное предложение в этом обществе, поудобнее устраиваясь на большом сиденье, довольно прокомментировал Виктор. Хочу поблагодарить вас за спасение сотрудника службы во время вчерашнего инцидента. Закрывая толстую папку на столе, продолжил седой, не обращая внимания на ехидный комментарий арестанта. Учить персонал надо лучше, смутился Виктор, не ожидая этих слов, а затем, качая головой, продолжил. Если бы не ваш недочек по патрульной, я бы сидел сейчас по ту сторону залива, в лучшем баре, и отмечал удачную сделку. Вероятно, вы правы. Однако судьбой не поспоришь. В настоящий момент вы находитесь в полицейском управлении перед старым капитаном, которому напоследок удалось задержать знаменитого стона. Всего за несколько недель до заслуженной пенсии, задумчиво, вертя ручку в руках, произнес Седой. «Да». «Вы правы, от судьбы не уйдешь!» Кивая с грустью в голосе, согласился Виктор и тут же добавил. «Хотя еще неизвестно, куда приведет этот зигзаг удачи и кому именно он предназначен. Преждевременно радуйтесь. Поживем, увидим». «Мне жаль вас, молодой человек», — продолжил Седой в очередной раз, сбивая Виктора с толку. «Вы пошли в жизни не той дорогой». В тридцать пять еще не поздно и изменить судьбу, ведь по натуре вы добрый человек и пока не замешаны в убийствах невиновных людей, а при вашей деятельности рано или поздно снова придется убивать, в том числе и безвинных». «Уже поздно, капитан», — серьезно поглядывая на собеседника возразил Виктор, — «с самого моего детства поздно». Не могу и не хочу сидеть в польном офисе и выполнять глупые задания тупого начальства. Для меня дни без приключений — это бессмысленно прожитое время. А убивать невинных я не буду никогда. И, возможно, рано или поздно это станет причиной моей смерти на этом. Давайте закончим с воспитательным этапом и перейдем к подведению итогов моей деятельности. Если вам так не терпится, пожалуйста. «Хотя все же советую пересмотреть ваши жизненные принципы». Доставая из сейфа объемную папку, сказал Седой. «Современная компьютерная техника в этом полицейском управлении даже не пахла». Он открыл увесистый фолиант, пролистал несколько страниц и начал читать вслух. «За вами числится 120 недоказанных контрабандных рейдов на побережье». «Ключевое слово «недоказанных»» — ставил Виктор. «Пока недоказанных». Возразил Седой, упирая на первое слово, и продолжил. «Два подтверждены всеми необходимыми документами, в том числе и вчерашний. Кроме того, вы замешаны в убийстве восьми человек из банды Джонни. Это была самозащита и есть свидетели», — возмутился Виктор. «Прошу меня не прерывать», — перевернув лист бумаги, спокойно сказал Седой. «Да, у вас есть свидетели, но...» «Восемь человек». Это много. И Джонни надавит нас судей. Кроме того, у вас уже два года срока за неуплату налогов, три побега из участков с нанесением побоев полицейским и один побег из зала суда. По совокупности потянет лет на... Суд определит, насколько. Это что касается минусов. Теперь рассмотрим плюсы. В последнем рейде вы спасли молодого полицейского после взрыва его катера, из-за чего вас, собственно, и взяли. Подведя итоги, могу сообщить, упрячут Виктора Стона, по крайней мере, лет на десять. А если Джонни подсуетится, то и на все пятнадцать. Я испугался. Комично поерзал на стуле Виктор. Всего лишь придется сбежать еще раз. Могу заранее обрадовать. Вы будете первым, кому удастся сбежать до суда из моего управления. Сюдой поднялся и, подойдя к двери, вызвал охрану. Повернувшись к Виктору, добавил Мы почти не пользуемся в управлении современной техникой. Работаем по старинке, но специально для такого случая, до момента передачи в суд, обеспечим вас надежной охраной. Проводите господина Стоуна в пятую камеру. Пусть он подумает на досуге о дальнейшей судьбе. — И предупредите охрану в коридоре, — приказал он плотному. — Это к ненормальному профессору? — переспросил подчиненный. — А у вас на примете есть свободная надежная доместная камера, кроме той, которую уже арендовала шайка пришельцев с большими полномочиями? — удивленно посмотрел седой на конвоира. — Нет, сэр. — Серьезно, сэр, — отчеканил полицейский. Защелкнув на руках Виктора наручники, старые знакомые вновь повели его по пыльным коридорам, только теперь вниз. Судьба подкинула очередную задачку, — подумал Виктор, шагая по этажам. — Что-то не хочется провести десять лет в четырех стенах. Придется уносить ноги или отсюда, или во время суда. Из тюрьмы убежать гораздо труднее. — Да, капитан хорошо знает свое дело. — запирают в камеру с каким-то чокнутым, да еще и профессором. Из этого интеллигента напарник так себе. Вернее, никакой из него напарник. Знаю я эту братью. Только рассуждать красиво могут, а когда дело дойдет, сразу сдуется. Обежать без сообщиков в таких условиях дохлое дело. Придется придумать что-нибудь во время суда или после, а пока быть панькой, и не ввязываться в сомнительные авантюры. «Похоже, совсем разорилась ваша контора. Даже камер не хватает, и, смотрю, лифтами вы из принципа не пользуетесь», произнес Виктор, пытаясь как-то расшевелить конвоиров. «На тебя бы хватило, да понаехало тут разных!» С неохотой откликнулся один из них. «Лифтом пользоваться запретили, собственной охраной кругом понатыкали», недовольно проворчал второй. — Это кто же может так распоряжаться в вашем замечательном заведении? — заинтересовался Виктор. — Нам не докладывали. Ткнули в нос шефу какой-то карточкой и стали здесь хозяевами. Продолжал недовольно ворчать плотный. — Ага, — поддержал его молодой. — Посадили в одиночку, в третью камеру какого-то жулика, и сторожат его непонятно зачем. — Так... Неспешно шагая по переходам и лестницам и изредка поощряя болтливых полицейских мнимым сочувствием, удалось выяснить следующее. Несколько дней назад с соседнего побережья прибыла большая группа гражданских с единственным пленником. Показали начальству какие-то документы, подопечного закрыли в самой надежной камере и установили в коридоре свою охрану. С трудом, из-за плохой здешней аппаратуры, связались с кем-то по межпланетной связи и теперь сидят. Чего-то ждут профессор, которому собираются посадить Виктора, прилетел недавно попутным рейсом для чтения лекции местным студентам из какого-то имперского университета. Однако здешним преподавателям эти лекции показались слишком странными, и они запросили сведения из учебного заведения об этом лекторе. Выяснилось, что такого ученого никогда не было, а человек, представляющийся им опасный, сумасшедший, выдающий себя Засветила науки. Поэтому псевдоученому в еду незаметно подмешали снотворное, а когда тот заснул, упрятали его за решетку. Проведя Виктора по последнему длинному и узкому коридору с четырьмя постами охраны, конвой остановил его возле единственной маленькой бронированной двери. Видеокамера, расположенная под потолком, дернулась несколько раз, обозревая все пространство коридора, и замерла. Створка медленно и бесшумно отъехала в сторону. Виктор первый раз за последнее время удивился по-настоящему. В небольшом помещении находились два робото-охранника класса А. Новых электронных стражей показывали только однажды в каком-то телешоу. Невероятно дорогущие, снабженные всеми мыслимыми и немыслимыми степенями защиты, они применялись только в исключительных случаях. Раньше Виктору никогда не приходилось не то, чтобы лично встречаться, а просто слышать о том, что какой-то полицейский участок оснастили и усилили роботами А. Вот так поворот. Но это, несомненно, были они. Беспристрастный страж представлял собой небольшую сферу всего полметра диаметром, напичканную самой совершенной аппаратурой и мощнейшим вооружением. Собственный гравитационный привод и ртутный реактор в виде источника энергии позволяли перемещаться в пределах планеты в любой среде – в воде, в воздухе и даже в вакууме. «Как тебе охрана?» – довольно рассмеялись полицейские. «Однако крутого мужика охраняют гражданские», – подумал Виктор. Подземный бункер, четыре поста, узкая дверь, глухие толстые стены, да еще роботы». Не видно, удержать в другом месте пленника не так-то просто. «Ну и устроил мне капитан веселую жизнь», — совсем не весело пробормотал Виктор. Роботы пропустили Виктора в сопровождении конвойных в помещение, и те, открыв одну из дверей их кодовым ключом, впихнули арестанта в камеру. «Просвещайся, пока есть возможность», — хихикнул на прощание один из них. В камере стоял полумрак. Немного привыкнув к нему, после яркого света коридора, Виктор увидел довольно просторное помещение. Наверное, здесь не так давно находился небольшой склад. В центре располагался массивный квадратный стол, по краям у стен стояли две просторные кровати. На одной из них, неудобно вытянувшись на боку, лицом к Виктору лежал пожилой человек небольшого роста. На первый взгляд никаких особенностей, указывающих на ненормальность сокамерника, Виктор не заметил. Вполне обычная внешность какого-нибудь профессора из провинциального университета. Виктор подошел к незанятой кровати и сел. Матрас оказался неожиданно мягким. Условия, как в отеле, и платить не надо, тихо пробормотал он. Еще бы воду провели, и ванну поставили, и жить можно, донеслось от противоположной стены. Ага, и горем небольшой не помешал бы. Да, еду из ресторана. Продолжил Виктор, внимательно посмотрев на открывшего глаза соседа. Нет, пожалуй, для горе моя уже староват. Грустно улыбнувшись, не согласился профессор. А вы что, правда, ненормальный? Ехидно поинтересовался у него Виктор. Кто сказал про меня такую гадость? Скочил с кровати профессор и выпрямился во весь небольшой рост. Я профессор Имперского университета. «Последние тридцать лет преподаю философию, и никогда...» «Слышите, никогда им не упрятать меня в сумасшедший дом!» «Никогда. Это слишком долго», — возразил Виктор, устраиваясь поудобнее на кровати. «Кроме того, почему вы считаете, что наше общество не приют скорби? Мне думается, мы вообще живем в достаточно безумном мире». «Пожалуй, в этом вы правы», — успокаиваясь, согласился профессор и сел на кровать. «Первый раз встречаю в таком заведении здравомыслящего молодого человека». «Приходилось раньше бывать в подобном учреждении», — удивленно уставился на сокамерника Виктор. «В последний раз, лет семьдесят назад», — кивнул профессор. «Сколько, сколько?» «Да сколько же вам лет?» — еще больше удивился Виктор. «Не помню. Кажется, за вторую сотню перевалило», — задумчиво ответил тот, внимательно наблюдая за Виктором. «Точно, чокнутый», — подумал Виктор. «Неужели мне придется до суда находиться в одной камере с этим ненормальным?» «Нет-нет, я вполне нормален. Но мне действительно за двести», — разгадав мысли Виктора, успокоил профессор. «Выглядите вы на семьдесят. Мне бы такую длинную жизнь, если, конечно, это правда», — вздохнул немного успокоенный Виктор. Сокамерник в самом деле не походил на психа. «Что бы вы стали делать, если у вас появится такая возможность?» В глазах у профессора загорелся огонек интереса. «Не знаю. Наверное, продолжу действовать по-старому», — пожал плечами Виктор. «Как это по-старому?» — не отставал тот. Виктор, немного подумав, решил не скрывать своего имени. «Извините, не представился». «Меня зовут Виктор Стон, и о моих приключениях в этой дыре каждый день пишет какая-нибудь сетевая газетенка, причем в самом невыгодном для меня свете». «Вы тот самый контрабандист, за которым гоняется вся полиция побережья?» Наступила очередь удивляться профессору. «А на фото вы выглядите гораздо старше». «Да». Я тот самый неугомонный контрабандист, который перешел дорогу местным толстосумам и поставляет на черный рынок дешевые товары и продовольствие. Я тот самый, который продает местному населению незаконное оружие для защиты от особоретивых государственных служащих. Тот самый, который ухлопал восемь человек, нанятых кем-то очень влиятельным для сокращения моего жизненного пути. Достаточно или продолжить перечисление пригрешений, Устало махнул рукой Виктор. «Достаточно», — открыто улыбнулся профессор. «Это мирное население, как ни странно, интересуется философией и посещает мои лекции, на которых можно говорить не только о философии». «Да, для полного набора мне только обвинения в политике и не хватает. Тогда уж точно лет двадцать отсиживать», — невесело покачал головой Виктор. «Что такое «двадцать лет»?» «Просто мигу в жизни», — усмехаясь каким-то своим мыслям, сказал профессор. Виктор встал с кровати и стал расхаживать по помещению из угла в угол. «Хорошо так рассуждать, прожив, как вы говорите, двести лет». «Виктор, послушайте, пожалуйста, старого и глупого философа. Очень давно я совершил большую ошибку, решил сделать мир лучше». Мир не может быть лучше или хуже, он такой, каким его делают живущие в нем люди. Человечество тоже нельзя исправить, его просто надо поставить в соответствующие условия. Теперь я понимаю эти простые истины, но понимать не значит принимать. Слишком поздно перестраивать мировоззрение. Детей у меня нет, и передать секрет некому. Если ты. «Согласишься и будешь продолжать начатое дело, выражаясь философским языком, изменять условия жизни людей, я раскрою тебе секрет долголетия». Виктор резко остановился и недоверчиво уставился на профессора. «Неужели такой секрет существует, и вы мне его откроете за такую малую цену?» «Ты только по наивности считаешь это малой ценой», — невесело улыбнулся профессор. «Я в любом случае когда-то выйду из тюрьмы и опять займусь тем же делом, так что ничего не теряю», — возразил ему Виктор. «Я тоже так думал и был глуп», — устало махнул рукой профессор. «Не вижу никакой глупости», — упрямо возразил Виктор. «Вот и я не видел», — совсем глухо отозвался профессор. «Так расскажите дураку, наставьте на путь истинный», — усмехнулся Виктор. — А тебе? — Не страшно. Ведь, получив мой секрет, ты не сможешь от него отказаться. Внимательно глядя в глаза Виктору, произнес профессор. — С какой стати я должен от него отказываться? — удивился Виктор. — Я хочу прожить подольше. — Все мы в молодости идеалисты и романтики, но вместе с мудростью время приносит усталость. — А я устал. — Совсем тихо пробормотал профессор и еще тише добавил. Всю жизнь я делал ошибки и так и не нашел правильного пути. Может быть, тебе повезет. О чем ты говоришь, старик? Виктор, не понимающий, уставился на собеседника. Я не понимаю тебя. Я сам себя уже не понимаю. Может, у меня старческий маразм? — рассмеялся профессор. Наверное, ты впрямь сумасшедший пробормотал Виктор. Последний раз спрашиваю. Хочешь получить мой секрет? Уже вполне серьезно спросил профессор и встал с кровати. Виктор прекратил ходить по камере и посмотрел на профессора. Похоже, тут не шутил насчет секрета. Сумасшедшим в этот момент он совсем не выглядел. А что я теряю? подумал Виктор и ответил. Да, хочу. Ну что ж, ты принял решение. «И я принял решение», — как бы сам себе пробормотал чокнутый ученый. Задумчиво и сосредоточенно старик осмотрел помещение камеры, словно что-то прикидывая или оценивая ее. «Вот так, наверное, будет лучше», — успел разобрать несколько слов Виктор из невнятного монолога профессора, которым тот сопровождал свои таинственные расчеты. Наконец, окончательно определившись, собеседник сложил подушки под стенкой на одной из кроватей, и знаком пригласил знаменитого контрабандиста откинуться на них. Как только Виктор уселся на край матраса и с удовольствием развалился на этом импровизированном кресле, старый философ полубоком присел рядом с ним и замер в неудобной позе, прикрыв глаза. Затем медленно протянул правую руку и коснулся лба Виктора. Самое обыкновенное прикосновение. Ничего сверхъестественного. Просто ощущение прохладной ладони. Однако через несколько секунд она начала нагреваться, а в висках появилось легкое покалывание. Казалось, рука профессора прорастает какими-то горячими отростками в голову парня. Еще через несколько секунд ощущение жара достигло максимума, и контрабандист не кричал от боли, только из упрямства. Внезапно все неприятные ощущения пошли на убыль, а вскоре пропали вовсе. Профессор резко оторвал руку от олба и, также резко поднявшись, быстро отошел подальше от кровати к другой стороне камеры. Виктор попытался приподняться, но не смог. Тело не подчинялось ему. Страха, однако, не было. Заметив попытку встать, профессор, грустно покачав головой, заговорил. «Скоро скованность пройдет. А теперь послушай. Мне немного осталось коптить этот свет. Я передал секрет, хотя и не так, как ты ожидал». Теперь он твой, а мое время закончилось. Кое-что полезное я еще успею рассказать. Когда-то очень давно, как ты знаешь, империя воевала с локами и победила. Только представь, всего одна планета против всей Звездной Империи людей. Противник воевал почти двадцать лет и продержался бы еще больше если бы имперские ученые не нашли способ взорвать Немею, звезду Локов. Их планета погибла в пламени звездной вспышки. Еще десятки лет отдельные корабли исчезнувшей цивилизации нападали на караваны и планеты Империи. Локи почему-то ненавидели людей и все, что с ними связано. Всегда атаковали при первой же возможности, даже если соотношение сил было один к ста одерживали победы, а затем уходили. Человечеству до сих пор так и не удалось обнаружить истоки ненависти, вынудившие Локов развязать эту безумную и заведомо проигрышную войну. Живыми воинов противника никто не видел, только мертвыми. Силы все же оказались слишком неравные. Корабли нуждались в ремонте, заменить убитых было некому. Со временем Локов перебили. Если бы они смогли обуздать необъяснимую ненависть к людям, то разгромили бы империю. Изначально в войне с людьми и союзниками Локов были представители некоторых нечеловеческих рас, но жестокость, с которой те уничтожали себе подобных, оттолкнула многие негуманоидные цивилизации. Союз распался. Локи восприняли это как предательство и со свойственной им беспощадностью стали уничтожать представителей всех рас, без разбора, противопоставив себя Вселенной. Я работал в то время профессором имперского университета по негуманоидным расам. Да-да, не удивляйся, я немного обманул тебя. Мне не двести лет. Мне почти две тысячи. Я единственный человек, который видел Лока живым и говорил с ним. Точнее, он говорил со мной. Когда я исследовал остатки их планеты, участвуя в экспедиции Имперского университета, меня посетил корабль Локов, точнее, одного Лока, последнего. Он наговорил мне много непонятного. Помимо прочего, он сказал, что война с людьми оказалась ошибкой. Вожди приняли человечество за потомков врагов, когда-то уничтоживших их великую цивилизацию, и погибших под ответным ударом. Он сожалеет об этом, и только люди со временем смогут простить их и помочь в возрождении. Я не понял и сотой доли того, что он рассказывал про достижения их цивилизации. Но он заявил, что это не так уж и важно. Он сообщил, что передаст мне бесценный дар, результат последнего проекта, надежду на возрождение локов. Когда люди научатся им пользоваться, то станут богами и в благодарность, может быть, возродят погибшую цивилизацию. Передать дар легко. Надо лишь захотеть. Как это сделать технически, ты видел. Есть и особенность. Передавший дар погибает. Лок высадил меня на астероиде недалеко от базы экспедиции, и затем его корабль взорвался. С тех пор я скитаюсь по империи, прячусь от полиции и служб безопасности и пытаюсь научиться пользоваться этим подарком. Я устал и начал делать слишком много ошибок. Пожалуй, я изначально ошибался, раз не смог сделать ничего полезного ни для человечества, ни для Локов. Меня наверняка уже выследили, а сюда направляется имперский крейсер. Или несколько, что вероятнее всего. В общем, как ты уже понял, в легенде о том, что последний лог все еще бродит по империи, есть доля истины. Все сильные мира сего хотят заполучить его и добраться до так и неразгаданных тайн чужой цивилизации. Единственное, что я узнал точно, это то, что я... «Не старею вообще. Ты видишь меня таким, каким я был две тысячи лет назад. И вот что скажу напоследок. Старайся не попадаться имперским службам безопасности. Только за один секрет долголетия тебя вывернут наизнанку, так как ты ничего не знаешь. Вывернут тебя не один десяток раз. Теперь попробуй подняться», — приказал профессор. Виктор, еще ошарашенный рассказом профессора, неожиданно легко вскочил с кровати. «Не чувствую ничего необычного», — пробормотал он, делая несколько простых упражнений. «А ты ничего и не почувствуешь. Ты есть ты. Можешь не сомневаться. Я с этим прожил кучу лет, но тоже ничего не почувствовал», — усмехнулся профессор и через мгновение добавил. «А теперь мне пора. Мое время закончилось». «Лучше отойди подальше. Я видел, как умирают локи, отдавшие дар. А ты будешь первым, кто увидит, как погибает человек». Виктор, не отрывая взгляда от камерника, отошел к стене и на всякий случай присел за спинкой кровати. Профессор, сложив руки на груди, с усталой улыбкой на лице, стоял у противоположной стены камеры. Вдруг от него стало исходить еле заметное переливчатое сияние. За несколько мгновений оно набрало силу, и стала заметна спиральная структура, обволакивающая тело профессора, как кокон. Когда смотреть на кокон стало невозможно, Виктор полностью нырнул за спинку кровати. Раздался резкий хлопок и под ногами заметно дрогнул пол камеры. Затем все успокоилось. Виктор выглянул из-за своего импровизированного укрытия и поразился. Начиная с того места камеры, где стоял профессор, Вверх по наклонной виднелся тоннель, точно по размеру, как она. В конце тоннеля светили звезды. «Все правильно. Сейчас и должна быть ночь». Это первая отчетливая мысль, пришедшая в голову арестанту. Неожиданно в проеме отверстия тоннеля из-за стены соседней камеры появилась голова человека и произнесла. «Мне это снится, или я на самом деле вижу звезды?» «Мне точно снится». Приходя в себя, потрясенно пробормотал Виктор. Он подошел к пробитой перегородке между помещениями, потрогал гладкий отполированный срез и продолжил. «Но если я хочу отсюда выбраться, то лучше не просыпаться». «Может составить компанию, а то как-то неуютно оставаться одному в комнатах с такими дырами в стене». Раздался веселый голос из соседней комнаты, и в проеме возникла человеческая фигура. «Как раз компания не помешает, а то одному прыгать по этажам неудобно». Задумчиво согласился Виктор, рассматривая тоннель, который уходил под углом вверх и, похоже, пробивал под наклоном все здание полиции. Хорошо, что сейчас ночь. Люди, находящиеся днем в помещениях здания, могли серьезно пострадать. Где-то вдалеке завыла сирена. Сосед вздрогнул от неожиданности, повернулся и подбежал к противоположной стене собственной камеры, уперся в нее руками. Виктор оценил оперативность напарника и, в свою очередь, преодолев расстояние до преграды, влез ему на плечи и нырнул в проход на следующем уровне. Затем, подав руки, вытащил соседа наверх. Таким образом, они миновали несколько этажей здания полиции. На последнем уровне оказалась пробита комната контроля. Беглецам с трудом удалось выбраться из нее на крышу. Высота помещения оказалась вдвое больше обычной из-за большого количества стоек с оборудованием. Уже выбравшись на крышу строения, Виктор остановился и оглянулся. У него мелькнула довольно логичная мысль. Развернувшись, он спрыгнул в комнату и подбежал к рабочему месту оператора. Возиться с паролями было некогда. Быстро выломал в переднюю панель, выдернул из гнезда кристалл памяти. Затем обмотал его несколькими проводами, вырванными из того же компьютера, запихнул самодельную конструкцию в стойку с аналогичными блоками и подсоединил провода к разъему питания. Мгновенно возникла плазменная дуга, и вся стойка с кристаллами осыпалась на пол раскаленными каплями. «Вот это работа настоящего профи! За собой никаких следов!» раздался довольный голос напарника сверху. Он спустил Виктору толстый кабель, по которому тот быстро выбрался наверх. Вдвоем они подтащили этот кабель к краю крыши и сбросили вниз, предварительно закрепив конец за решетку ближайшей спутниковой антенны. Спуск на землю не занял много времени. Всё их путешествие из подвала длилось не больше двух минут, и пока из-за суматохи вряд ли кто-то догадывался, что заключённые сбежали. Работала лишь пожарная сигнализация. «Куда дальше?» – спросил Виктор неожиданный спутник, как только они оказались на земле. «Подальше отсюда и побыстрее!» – отозвался Виктор и бросился к ближайшему тёмному переулку. Напарник, не отставая, рванулся за ним. Через некоторое время непрерывного бега по самым темным улицам, они остановились отдышаться уже на окраине поселка. Ну, ты здоров! восхищенно прохрипел спутник Виктора, опустившись на большой камень на краю дороги, с трудом переводя дыхание. Тренируюсь по мере возможности, то есть всю жизнь, пошутил Виктор. Состояние свободы настолько воодушевило его, что он сначала даже не обратил внимания, на какое порядочное расстояние они удалились от полиции за относительно короткий промежуток времени. «Да, что-то я плохо соображать стал», — проворчал напарник. «Раз мы рядышком сидели в этой конторе, то ты не из разряда законопослушных граждан». «Куда мне до вас?» — продолжал шутить Виктор. «Судя по всему, вы из третьей камеры. И, насколько мне известно, это из-за вас в коридоре торчит пара таких маленьких, кругленьких, смертельных штучек ценой с небольшую прогулочную звездную яхту и с мощностью штурмовой бригады. «Это мои очень хорошие знакомые подсветились, с неохотой признал тот и тут же, наставив палец на Виктора, добавил. «Однако, и ты не так прост. Разобыть в подвале боевую торпеду и аккуратно просверлить все здание — это надо уметь». «Просто повезло. Торпеда оказалась самоходной», — вспоминая профессора, пробормотал Виктор. Ну, хватит трепаться», — — продолжил он, озираясь по сторонам. — Пора подумать о следующем шаге. — Абсолютно верно подмечено, напарник, — кивнул тот. — Кстати, меня зовут Стив. — Ну что же, будем знакомы. Я Виктор. — Может, у тебя есть какой-нибудь план? — спросил Стив, непроизвольно взглянув на ту сторону поселка, откуда они удрали. — К сожалению, все мои планы закончились, — отрицательно покачал головой Виктор. «Тогда «Послушай, оставаться на планете нельзя. Мои многочисленные старые знакомые перевернут здесь все вверх дном, только чтобы заполучить меня и все, что со мной связано, то есть и тебя в том числе. Они вполне могут подумать, что это ты организовал для меня побег, и, в общем, будут недалеки от истины. Кстати, благодарю за предоставленную возможность удалиться из предоставленных апартаментов. Пожалуйста». «Всегда рад помочь человеку, сидящему в соседней камере, тем более, что мне это ничего не стоило», — шутливо отозвался Виктор и, вспомнив историю профессора, продолжил. «Кстати, могу обрадовать. Мои новые знакомые не только перевернут все вверх дном, но еще и перероют планету, а затем пересеют через мелкий фильтр, только чтобы найти меня и все, что со мною связано. Так что радуйся, у тебя появились дополнительные, многочисленные и весьма» влиятельные знакомые. Вот это да, а я-то думал, что только мне везет на особых приятелей, улыбнулся Стив. Хотел слегка напугать спутника и сказать, что за мной выслали специальный корабль. Извини, отозвался Виктор, опять вспоминая профессора. Похоже, что проблем у тебя добавится, и если по нашей наивной душе вышлют меньше звездного флота, это спиток крейсеров, я буду очень обижен. Ты серьёзно? удивлённо уставившись на Виктора, спросил Стив. Да уж серьёзнее некуда, уныло кивнул Виктор. Но хуже всего то, что побег не подготовлен, и я не знаю, что делать дальше. Понятно, что надо линять с планеты, но как? Ох, никогда не думал, что за кем-то можно гоняться с такими силами. У нас почти нет шансов, азадочно охнул Стив. «А разве они вообще есть? зацепился за слово Виктор. «Ну... некоторое количество есть», подтвердил Стив. «Видишь ли, на планете спрятана космическая яхта. Но, во-первых, ее скорость не так велика, как у крейсера, а во-вторых, нужен пилот. Я, к сожалению, водить этот тип транспорта не умею. Могу только включить заранее проложенный маршрут, а вот этого делать как раз не хочется». «Во-вторых, это поправимо», — обрадовался Виктор. «Я умею водить яхты простого класса. А что касается, во-первых, у нас будет фора. Крейсера еще на подходе. Пока они не обнаружат несанкционированный старт, пока разберутся, сможем удрать довольно далеко. А дальше будет видно». «А что? Это уже приличный шанс. Можно попробовать», — воспрянул духом Стив. Он рассказал Виктору, где спрятана яхта, угнав с какой-то стоянки на краю города воздушный флайер, они добрались до указанного места. Виктор бегло ознакомился с управлением, оно оказалось стандартным и ничего не мешало быстро покинуть планету. На экране локатора обнаружилась приближающаяся к планете группа кораблей большого размера. Недолго думая, развернулись в другую сторону и дали максимальный ход, на который только была способна посудина. Просто так далеко уйти им не удалось. При выходе из-под пространства на ближайшем маяке вблизи обнаружились два больших патрульных корабля. Пришлось сразу уходить к другому. Но и там их поджидал военный крейсер. Виктор понял, что их обложили основательно, а воевать на безоружном кораблике с военными смешно. Он с кислой физиономией обрисовал ситуацию Стиву. Без наводки от сигнальных маркеров невозможно рассчитать точную траекторию прыжка, а патрули не дадут приблизиться к маяку. «Конечно, я знаю несколько стандартных точек выхода, но очень вероятно, что и там выставлены ловушки по нашу душу». Но не сдаваться же самим, пусть ловят», — возразил Стив. «Это они мигом провернут», — возразил Виктор. «Через некоторое время локаторы патруля засекут эту скорлупку и тогда с нашей скоростью не уйти. Догонят на следующей точке прыжка». «А если идти без маяков?» — поинтересовался Стив, проявляя незнание космической навигации. «И куда мы придем?» – покачал головой Виктор. «Один раз собьемся и уже никуда не выйдем. В компьютере яхты, конечно, есть координаты ближайших доступных известных портов, но там нас наверняка уже ждет не очень радушная встреча». «А если я скажу, что в компьютере есть координаты неизвестного порта?» Хитро подмигнув Виктору, улыбнулся Стив. «Как это, неизвестного?» – открыл рот от удивления Виктор. «В этом секторе нет неизвестных портов». «Очень, очень просто», — продолжил Стив. «Ты думаешь, почему за мной охотятся мои большие друзья?» «Я недавно побывал в одном весьма интересном месте и взял одну легендарную вещь, за которую некоторые могут выложить довольно крупную сумму. А не боишься, что я за сохранение собственной шкуры продам тебя вместе с этой вещью?» «Нет». Уже не боюсь. Судя по переполоху, поднятому после нашего стремительного отбытия из мест заключения, эта охота организована не за мной. Чтобы накрыть колпаком все маяки в районе, надо иметь столько сил и возможностей, сколько не снилось даже моим очень большим друзьям. Так что можешь меня поздравить со знакомством с очень большим государственным преступником. То есть с тобой. Стив поднялся с кресла и церемонно отвесил легкий поклон Виктору. «Угораздило же попасть к этому профессору!» — ударил кулаком по краю пульта управления Виктор. Раздался треск, и летая металлопластиковая панель рассыпалась на кусочки. «Не круши аппаратуру!» — удивленно глядя на последствия удара, успокоил его Стив. «Это судьба!» «Возможно, так оно и есть», — тяжело вздохнул Виктор. «Ладно». Поскольку ничего не изменишь, доставай координаты и сматываемся отсюда. Стив, покопавшись в данных компьютера яхты, вывел на экран нужные сведения. Виктор быстро задал установки для перехода, и яхта нырнула в подпространство. Из прыжка они вышли в пределах какой-то странной системы. Вокруг огромного красного гиганта вращалась всего одна планета. Ни в одном атласе Виктор не нашел подходящего описания, как будто ее... Не существовало. Поскольку неизвестная система находилась у него перед глазами, Виктор с ожиданием уставился на Стива. Ну, не знаю я, на нему вопрос ответил тот и, пожав плечами, пояснил. У меня было задание ввести координаты прыжка, парой кораблей в связке на одном самому, а второй на автопилоте выйти на орбиту планеты, сесть на поверхность в заданной точке, взять из мешка с вещами браслет. Быстро взлететь и добраться до второго корабля, пересесть на него, бросить первый. Прыгнуть к маяку, который находится в вашей системе, высадиться в космопорту. Оставить корабль, уже на яхте добраться до заказчика. В результате, я опять здесь, с тобой, и этим проклятым браслетом. Давай-ка по порядку, а то из твоего короткого монолога я почти ничего не понял. Хорошо, вот тебе более подробная версия. Организация, в которой работаю, доставляет товары на пограничные миры. В ней я занимаю, а может, уже и занимал, должность старшего менеджера по логистике. Недавно к нам обратилось частное лицо с заманчивым предложением. Руководство не устояло перед предложенным гонораром, хотя условия контракта выглядели довольно странно. В нем оговаривалась полная секретность операции, о которой должны знать только три человека. Заказчик хозяин моей фирмы и исполнитель. При этом исполнитель не должен иметь навыков пилота. Заказчик оплачивает три корабля фирмы, которые, по его словам, мы могли потерять из-за особых условий в зоне высадки. Предложенная сумма значительно перекрывала все затраты, включая немаленький гонорар работнику. В случае удачного выполнения миссии, либо возмещения ущерба конторе в случае неудачи. Господин Корп, директор фирмы, Пришел в восторг от условий сделки и, как оказалось в дальнейшем, напрасно. Поскольку я числился на хорошем счету, на выполнение задания он направил меня. Вначале все шло прекрасно. Я привел на эту планету два малых автоматических транспорта. Встретился на центральном космодроме с заказчиком, который перечислил на счета фирмы сумму оплаты за корабли в случае внеплановых потерь и дал коды для ввода координат прыжка и посадки. Честно говоря, заказчик мне не понравился, поэтому я решил перестраховаться и приказал сотрудникам своего отдела перегнать сюда резервную яхту. В данный момент мы на ней находимся. Дальше началось выполнение задания. Я ввел предоставленные заказчикам координаты в компьютер яхты и спрятал кораблик, как арендованный другим заказчиком. Затем на автопилоте прыгнул в связке с двумя транспортниками по указанным координатам поскольку пилот из меня никакой, то представление не имею, где находилась конечная точка маршрута и что это за система. На одном судне с автопилотом я сел в указанной точке на маленьком островке посреди вонючих болот. Недалеко нашлось место, описанное заказчиком, где на сухом дереве висел большой непромокаемый мешок из кожи непонятного животного. В нем оказалось много различной одежды, меч в черных ножнах, деревянный браслет и тетрадь из неизвестного материала с записями на международном языке. Я забрал браслеты и тетрадь, упаковал обратно все остальное и покинул планету. Правда, не обошлось без неприятностей. При взлете неожиданно отказали два двигателя из четырех, и при выходе из атмосферы сломался и автопилот. Хорошо, что управление отключилось уже после стыковки с оставшимся на орбите транспортом. Я пересел на исправный корабль и отправился в обратный путь. Когда выдалась свободная минутка, я прочитал записи, добытые на болоте, и только тогда понял, что вляпался в очень плохую историю. Система ТАУ-3А находится на карантине. В данных для автопилота были не только координаты, но и команды управления для смены идентификационных кодов корабля. Несанкционированный допуск к закрытым пространствам по имперским законам карается пожизненным заключением. Скорее всего, прихваченный мною блокнот принадлежал космическому торговцу, который рискует по всем темным уголкам галактики и не гнушается ничем в поисках поживы. Примерно 200 лет назад, обнаружив населенную планету, Таргаш передал сведения о местоположении в соответствующую службу, тем самым как бы открыв ее заново. Однако местное население, потомки поселенцев, колонизировавших этот мир более 2000 лет тому назад, не пожелали принять имперские притязания. Возник конфликт, в котором империя потерпела сокрушительное поражение. Весь флот на орбите был уничтожен, большая часть наземного персонала тоже. Кто успел удрать, тоже далеко не ушли. Многие корабли взорвались при попытке входа в подпространство. Уцелели единицы. Их рассказы больше походили на сказку, если бы не подтвердились в дальнейшем. А суть в том, что на планете полностью отсутствует современная технология. Люди живут практически в темном веке. Вооружение времен рыцарства. Мечи, луки, копья, арбалеты. Управление построено на принципе кланово-феодальной системы. Прилетевшие имперские администраторы попытались установить собственную власть и порядок. Но кланы так называемых магов не согласились и начали войну. Что произошло дальше и как это произошло, никто объяснить не мог. Но в результате вокруг планеты образовалась своеобразная сфера ускоренного времени с непонятными свойствами. При этом все искусственные материалы стареют и разрушаются с колоссальной скоростью, причем чем ближе к планете, тем быстрее. Именно поэтому мне приказали воспользоваться несколькими кораблями. Не исключилась вероятность того, что первый корабль вообще бы не взлетел. Стало понятно, почему заказчик воспользовался услугами нашей организации, имея возможность снарядить собственные корабли. На потери судов в транспортной фирме обращают намного меньше внимания, чем на пропажу отдельно снаряженного флота. К тому же убрать лишних свидетелей в моем лице не так уж сложно. Мешок с оставил звездный торговец. Оказывается, на любой планете у них существует сеть точек со стандартными координатами, в которых они могут оставлять информацию для последователей. А этого человека торговое объединение забросило на планету с целью выяснения типа оружия, которому уничтожили имперский флот. Он даже перевыполнил задание. По полученным данным, браслет и является оружием. Как он действует, разведчику выяснить не удалось. После похищения браслета за ним шла большая погоня. На всякий случай он оставил добытую вещицу в заданной точке на планете и увел преследователей дальше. Судя по оставшимся в тайнике вещам, от погони он не ушел. Заказчик, скорее всего, связан с торговцами или каким-то образом узнал координаты. Вероятнее второе, потому что при посадке на космодроме корабль поджидала большая свора громил с роботами-охранниками, упрятавших меня в камеру, из которой ты так любезно меня вытащил. — А браслет у тебя отобрали, — бросил задумчивый взгляд на собеседника Виктор. Рассказ напарника его заинтересовал. — С какой стати? — усмехнулся Стив. — Кому нужен деревянный амулет? На он никак не походит. Про то, что я взял с планеты еще и дневник, вообще никто не знает. Наемники вряд ли обратили внимание на старую книжку, валяющуюся на столе каюты. «Покажи мне штуковины, за которые возникли проблемы», — попросил Виктор. «Не только покажу, но и отдам во временное пользование». Растягивая рубашку и снимая шеи шнурок с висящим на нем небольшим браслетиком, отозвался Стив. «Как это? Во временное пользование?» — удивленно уставился на него Виктор. «Да есть у меня небольшой план», — ухмыльнулся Стив, передавая браслет Виктору. «Что за план?» заинтересовался Виктор, беря в руки браслет. «Видишь ли, погоня, судя по всему, за тобой». Заказчик изначально не хотел афишировать собственные действия и действовал через третьих лиц, а сейчас поднялся шум на целый имперский сектор. «Предлагаю тебе пока остаться здесь, на планете, вместе с непонятной вещицей. Посидишь максимум готик. Когда все уляжется, прилича за тобой в любое место». Только укажи в записке, где забирать, и оставь ее на том же островке среди болот. Если имперцы меня не задержат, то быстро отпустят. О прошлом посещении системы они не знают. Заставить меня говорить довольно сложно. Сотрудники фирмы проходят процедуру блокировки сознания отсчитывания. По условиям работы, секреты выполненных заданий не подлежат оглашению. Если выловит заказчик, то будешь моей страховкой. Только я буду знать, где тебя искать. Кроме того, поскольку браслет у тебя есть гарантия, что кто-то за тобой прилетит. Имперцы на планету не сунутся, по крайней мере, официально. Система все же на карантине. Возможно, к тому времени что-то изменится и запрет снимут. Хотя вероятность таких событий достаточно мала. Неплохая мысль. Пожалуй, лучший вариант. Одновременно внимательно рассматривая странную вещицу и оценив ситуацию, согласился Виктор. Браслет выглядел обычной безделушкой и представлял собой тонкую плоскую ленту с каким-то необычным орнаментом, свитую, всплющенную спираль без видимого начала. Он легко растягивался и мог надеваться на руку любой толщины. «Да, выглядит не очень похоже на оружие», — уловив сомнение Виктора, кивнул Стив. Этап недоверия к сведениям торговца он уже прошел раньше. Достав со стеллажа с аппаратурой небольшой универсальный анализатор, он продолжил. «Давай сюда браслет, я тебе кое-что покажу». Он взял из рук Виктора амулет и положил в выдвижной контейнер прибора. «Аналогичную ситуацию я провёл на транспорте при отлёте с этой планеты». Стив пощёлкал кнопками на приборе и, вдовлетворённо хмыкнув, показал товарищу результаты, высветившиеся на маленьком дисплее. Виктор подошёл ближе и посмотрел на экранчик. Там винилась только короткая надпись. Анализ материала невозможен, мощности недостаточно. Виктор с недоумением посмотрел на Стива. Что это, это значит? Все очень просто и наглядно. С усмешкой отозвался тот и, довольно потирая руки, продолжил. Никакой инструмент анализатора не смог взять образец для анализа. Понимаешь? В приборе есть набор микроскальпелей. Лазерный, плазменный, силовой и куча других, но ни один из них не смог оторвать даже молекулу вещества браслета. Кроме того, он не просвечивается никакими полями. Все это говорит о том, что внутренняя энергия любой точки этой штуки на порядок или на несколько порядков превосходит ту, с помощью которой ее пытались сканировать или резать. Только подумай, эквивалентная мощность этой вещицы как минимум должна равняться «Станции питания целого города!» «И заметь, как минимум, какая сила кроется в этой изящной безделушке, даже представить трудно!» «Так, как же на него нанесли гравировку?» Удивленно уставился на странное изделие Виктор, пытаясь разглядеть орнамент. «Линии его создающие почему-то ускользали отзора, не давая сформировать понятную для сознания картинку». Из-за этого казалось, что при каждом взгляде рисунок выглядел другим. Значит, тот, кто его делал, имеет силы неизмеримо большие, чем мы даже можем себе представить. Только и всего. Стив вынул браслет из затека и вернул Виктору. Тот уже с некоторой опаской взял его в руки. «Да, похоже, это опасная штучка». Виктор повертел браслет в руках, в очередной раз пытаясь рассмотреть гравировку, и решительно, одним движением надел на запястье, не понимая, почему так сделал. Просто вдруг почувствовал, что так будет правильно. «Стой нельзя!» Стив опоздал с предупреждением. Виктор оторвал взгляд от украшения на руке и с недоумением уставился на товарища. Лицо Стива приобрело землистый оттенок. «Что я не так сделал?» Осторожно поинтересовался Виктор, видя взволнованное состояние напарника. «Не знаю», — тихо ответил Стив и продолжил, переводя дыхание. «Ты видел, где я носил браслет?» «Видел. На шнурке, а на шее». Виктор не понимал, в чем проблема. «Дело в том, что в тетради написано, чтобы браслет ни в коем случае не надевали на руку», — совсем тихо прошептал Стив. «Вроде ничего не случилось», — сознавая необычную поспешность действий, застенчиво улыбнулся Виктор. «Может, и не случилось, но ты, на всякий случай, сними». Виктор попытался избавиться от украшения, но не тут-то было. Странное изделие неизвестного мастера, свободно сидевшее на руке, уже никак не хотело соскальзывать запястье. При этом оно свободно поднималось до бицепса, растягиваясь на величину, вполне достаточную для снятия. «Раньше надо было сообщать меры безопасности таким авантюристам вроде меня». «Кто же думал, что ты такой прыткий?» «Ладно, поскольку больше ничего плохого не случилось, будем считать, что у тебя есть целый год, чтобы придумать, как от него избавиться и вернуть хозяину. Если раньше его не отберут вместе с рукой на этой планете», подавленно вздохнул Виктор, абсолютно не представляя, как будет жить целый год в диком мире. «Нет». Несколько раз он попадал на дикие планеты, но так их называли жители центральных миров империи. Техника там считалась сильно отсталой, но все же имелась. Как существовать без знания обстановки в совсем древнем мире, Виктор не знал. Стив, глядя на кислую физиономию товарища, решил дать последнее наставление. «Не переживай. Забейся в какую-нибудь щель и сиди тихо. У мешки осталась одежда, деньги и меч». После приземления выброси свой комбинезон. Он ведь не из местных материалов, а все чуждо этому миру будет уничтожено. Кроме того, надо торопиться. Не забывай, мы находимся на орбите планеты, а для искусственных материалов время здесь бежит очень быстро. Мне давно пора сюда смываться, а то некому будет прилететь за тобой. Больше не теряя времени, Виктор запрограммировал прыжок для Стива к известному маяку и уселся в аварийную капсулу. «Удачи тебе на планете!» – попрощался по коммуникатору Стив. «Удачи тебе в империи!» – эхом отозвался Виктор и дал команду на отделение.